Глава 8. Участники семинара «Самоубийц» быстро освоились. На столике заказывали пиво, вино и напитки покрепче, для храбрости. Когда дали слово гостям, каждый получил возможность рассказать о своих проблемах, да еще и в микрофон. Но многие все равно стеснялись беспристрастно и просто говорить о собственной смерти. Ввели пятиминутный регламент, ввиду большого количества желающих выступить. За это время каждый успевал лишь в общих чертах описать свою ситуацию. Завязалась дискуссия. Многие выступающие ссылались на предыдущих ораторов. Так личные беды становились общими. Мужчина с клеткой, требовавший слова перед ланчем, наконец получил возможность высказаться. Был он родом из Тампери, по профессии нивелировщик. Ему было за 30, и он признался, что вел довольно распутную жизнь. Нивелировщик барахтался в грехах годами, но все же осознавал, что не все делает хорошо и правильно. Незаметно для себя он впал в глубокое отчаяние, а этим летом дошел до ручки. Нивелировщик уверовал в Бога и умолял подать ему какой-нибудь знак, что и он, самый грешный из грешников, будет помилован Господом. Но знака все не было. Нивелировщик опечалился пуще прежнего и стал подумывать о самоубийстве. И вот недавно, летней ночью, он в грусти и тоске без всякой цели ехал из Тампери и случайно попал в Ламме. Доведенный до отчаяния, бродил он у церкви, думая наложить на себя руки. И тут Господь в последний момент все-таки спас его. Желанный знак поджидал его на пороге церкви. Нивелировщик поднял проволочную клетку, чтобы все увидели. Это она стояла на церковной лестнице. Это она содержала божественное знамение. В клетке был живой енот. Он так яростно шипел на нивелировщика, что не оставлял никаких сомнений в своей реальности. Он был словно горящий куст из Ветхого Завета. Кто-то осмелился спросить, что хотел сказать Бог, оставив на церковной лестнице клетку с енотом. И что божественного увидел нивелировщик в этом зверьке? Мужчина, угрожающе потряс клеткой в сторону усомнившегося и закричал, что пути Господни неисповедимы. Когда нивелировщика спросили, где сейчас эта божья тварь, он ответил, что принес его в жертву Господу в благодарность за спасение. Кровью жертвенного енота окропил он свой гараж в тампере, а из самого зверька собирался сделать чучело в память о Великом Дне. На надгробном камне он велит рядом с собственным именем поместить портрет енота. Впрочем, с этим можно и подождать, ведь он собирается еще долго жить и служить своим ближним, возвещая слово Господне. Потом выступила хозяйка маленького поместья в Северной Карелии. Она сказала, что семинар был ей очень полезен. Всю жизнь она в одиночку возилась со своими коровами, муж был молчалив и не понимал ее, да и коровы не лучше. Это удручало. А здесь ей открылась возможность свободно обмениваться мыслями в приятной атмосфере взаимопонимания. Она почувствовала, что к ней вернулась молодость и вдруг подумала, что не стоит себя убивать. Уж так на душе полегчало. Конечно, стоило приехать, хоть и дороговато вышло. Хорошо, что есть где переночевать у двоюродного брата в мюйер Потом встал мужчина лет тридцати. Он рассказал, что дважды лежал в психиатрической больнице с нервным срывом и апатией. Но я не сумасшедший. Я просто бедный. Будь у меня собственная квартира, пусть маленькая, однокомнатная, где-нибудь в каллио я бы справился. Калио – бывший рабочий район в Хельсинке, где много баров и живут представители творческой интеллигенции. А когда приходится жить в коммуналке, это, знаете ли, сильно расшатывает нервы. Мужчина добавил, что точно знает цену своей жизни. 350 тысяч марок. Столько стоит однокомнатная квартира в Хельсинки. «И я не какой-нибудь пьяница», — заявил он в заключении. Другой мужчина жаловался на неудачный брак. Бывшая жена не давала ему встречаться с детьми, но требовала, чтобы алименты он платил вовремя. Одна женщина просто расплакалась в микрофон. Зал умолк. Люди сочувствовали, но слезам воли не давали. Многие одобряли идею создания группы поддержки, Ведь одинокий, сломленный человек не способен за себя постоять. Его перспективы сужаются, он впадает в депрессию. Даже повседневные обязанности кажутся непосильным трудом, когда некому помочь, когда ты вечно один, А жуть берет. В какой-то момент прозвучало судьбоносное предложение совершить групповое самоубийство. Оно получило неожиданно широкую поддержку. Многие участники семинара даже встали, чтобы высказаться «за». Они были уверены, что самоубийство, совершенное по общему согласию, будет безопасным и правильным решением. Посыпались конкретные предложения. Пенсионерка из Вантаа предложила арендовать огромный корабль и уплыть далеко в море, лучше всего в Атлантику. В заранее выбранном месте корабль пойдет ко дну и унесет с собой жизни пассажиров. Дама сказала, что сама с удовольствием поучаствовала бы в таком последнем плавании. От гостей за очень шумным столиком, куда постоянно подносили напитки, поступило предложение, вызвавшее общий интерес. Что если собрать огромную сумму денег и купить убийственное количество алкоголя, и пить, не останавливаясь до тех пор, пока все не погибнут от алкогольной интоксикации? Но большинство присутствовавших сочли этот способ неприличным. Смерть должна выглядеть достойно. Закончить свои дни в стельку пьяным – не самая лучшая идея. Более изысканный вариант группового самоубийства предложил молодой сумасшедший из города Котка. Он считал, что было бы прекрасно покончить с собой, выпрыгнув из гондолы воздушного шара в море. «Возьмем по всей Финляндии в аренду шары, наполненные горячим воздухом, и отправимся с попутным ветром из Котки, Хамины или откуда-нибудь с побережья» а на середине Финского залива выпустим из шаров воздух и бросимся в море. Он нарисовал величественную картину коллективного самоубийства. Вечерний бриз несет 15 воздушных шаров, поднявшихся в воздух с западного побережья. В каждой гондоле стоит полдюжины жаждущих покончить с собой. Ветер несет шары к заходящему солнцу, они поднимаются выше и выше. Мрачная Финляндия со всеми своими проблемами остается позади. Вид потрясающий, ощущения неземные. Над открытым морем плывущие к смерти запевают свою последнюю песнь. Она разносится над водой, звуча как ангельский хор. Из гондол пускают фейерверки, кто-то в экстазе бросается в воду. Наконец, когда горючее кончается, вся эскадра с роковым достоинством опускается в бездонную пучину. Земные страдания окончательно побеждены. Описание признали весьма поэтичным. Но такой способ самоубийства, конечно, не мог рассматриваться всерьез, потому что пришлось бы обречь на смерть безвинных капитанов воздушных шаров. И эта история наверняка положила бы конец воздухоплавательному спорту в Финляндии. В зале и кабинах начался сбор денег. В качестве ящика использовали ведерко для льда. Собрали довольно много. Кое-кто, однако, не постеснялся бросить мелочь. Хелена Поусари и Релленен подсчитали добычу и пришли в изумление – 124 320 марок. Из серебряного ведерка горстями доставали купюры аж по тысяче марок и чеки. Самый крупный был выписан на сумму 50 тысяч марок. Благодетелем оказался некий оленевод Уула Лисманки из заповедника Калда-Айви в северном Утсиоке. «Ну да, деньги-то нужны, чтоб такую араву жизни лишить». «В это все сейчас дорого, а уж тем более умереть», объяснил он свой порыв щедрости. В ведерке было много чеков на 10 тысяч марок. Значит, не все, кто думал о самоубийстве, бедны. И не все скряги. Шел пятый час семинара. Полковник предложил сделать перерыв и на собранные деньги угостить всех кофе и другими напитками. Предложение с радостью поддержали. Во время кофе-брейка полковник Хелена Пуусари и Реланен удалились на второй этаж, чтобы обсудить ситуацию. Внизу в зале оставалось еще более ста самоубийц. Глаза у них горели, они, похоже, теперь крепко держались за жизнь. Пить, правда, начали так, как будто это был их последний день. Провектор Пуусари опасалась, как бы ситуация не вышла из-под контроля. Прислушавшись к голосам, доносившимся снизу, Реланен довел до сведения своих друзей, что за некоторыми столиками поговаривают о том, чтобы где-нибудь поблизости совершить массовые самоубийства сразу после окончания семинара. Тут испугался даже полковник. Может, стоило ограничить подачу алкоголя? Поусари возразила, что не стоит раздражать толпу, а то потом ее не удержать. Там сейчас такая атмосфера, несколько человек тогда точно наложат на себя руки. У Реланена появилась идея. А что, если не платить и потихоньку уйти? Соберем папки с материалами по семинару и смоемся куда-нибудь подальше. Деньги, конечно, заберем, ведь они принадлежат нам, как организаторам семинара. Но Кемпайнен запретил прикасаться к деньгам. Их собрали, чтобы решить проблемы самоубийц. Это не гонорар для авторов идеи. Полковник заявил, что лично он не желает обкрадывать умирающих. Из зала доносились крики. Человек у микрофона держал пламенную речь, другие требовали тишины. Затем попробовали петь, и на второй этаж стали долетать плаксивые псалмы. Потом снова послышались крики. На сей раз это были требования, чтобы организаторы семинара вернулись в зал и навели порядок. «Мы должны к ним спуститься», — решила проректор Паусари. «Нельзя бросать умирающих на произвол судьбы». По мнению Реланена, шумели скорее пьяные, чем умирающие. Когда троица спустилась вниз, собравшиеся притихли. У микрофона стояла женщина среднего возраста с пронзительным голосом, уроженка Эспоо. Она возвестила. «Наконец-то вы появились. Мы здесь приняли окончательное решение. Все, что мы не делаем, делаем все вместе. Массово». «Правильно, правильно!» – закричали из разных концов зала. Женщина продолжала. «Мы – страдальцы. И мало у кого осталось хоть какая-нибудь надежда». «Верно, господа!» – взревела она и обвела зал убийственным взглядом. «Никаких надежд!» – заорали все в один голос. «Настал момент окончательного выбора. Каждый, кто хоть немного сомневается, пусть сейчас же покинет помещение. Но мы, те, кто здесь останется, мы умрем вместе!» «Умрем вместе!» – в экстазе загудел народ. Два десятка человек встали из-за столов и под предводительством мужчины с клеткой молча покинули зал. То ли они не слишком спешили расстаться с жизнью, то ли предпочитали сделать это в одиночку. Им позволили уйти. Когда двери за ними закрылись, совещание продолжилось. Женщина указала на полковника Кемпайнена. «Пока вас не было, мы решили выбрать вас нашим предводителем. Ваша задача, полковник, привести нас к конечной цели». Но тут микрофоном завладел старик с седой бородой и в очках. Он представился, ярл Хаутала, Пенсионер, бывший служащий дорожно-строительного управления. Работал инженером по техническому обслуживанию дорог в округе Западная Финляндия. Зал притих. К старости относились с уважением. «Дрожайший полковник, на самом деле мы здесь оживленно обсуждали тему дня и пришли к единому мнению, что те, кто не ушел, хотят остаться в группе и непременно дойти до самоубийства вместе». На то у нас, конечно, есть свои причины, и мы сегодня о них узнали. Наше решение таково. Вы, полковник Кемпайнен, станете командиром нашей группы, а вашими помощниками назначим госпожу Поусари и господина Онни Реланена. Отныне вы представляете комитет, который будет отвечать за притворение в жизнь нашей общей цели. Старый инженер устремил взор на Германа Кемпайнена, Хелену Поусари и Онни Реланена. Все встали. Решение было принято.